Сибирь. Только что я получила свой второй паспорт с трехмесячной визой России. Ура! На этот раз мой запрос удовлетворили. Мне нужно было только объяснить, какого рода конференции я провожу по всему миру и какие вопросы обсуждаю. Я очень счастлива. На следующий день, ближе к ночи, мой самолет приземляется в Сибири, в Иркутском аэропорту. Наталья, моему местному помощнику, которая занималась подготовкой этой части экспедиции, приходится немного подождать меня. Потому что на русской таможне решили очень тщательно проинспектировать содержимое моего багажа. Женщина в зеленой таможенной форме объяснила, что мне придется заплатить за перевес. При этом ее не интересовало, что я уже заплатила огромную пошлину в Монголии. Она сказала: «Это Россия». Ее голос прозвучал именно в том тоне, который вы услышали. Она посмотрела мне прямо в глаза и впервые я услышала фразу: «Такой порядок». Тон, которым это было сказано, не оставил мне надежды, несмотря на позднее время, час ночи и мою усталость. Я честно намеревалась не сдаваться на милость представителя власти, которому понадобилась наличка, поэтому решила немного подыграть. Я начала раскладывать свое оборудование прямо на полу посреди прохода, заполняя как можно больше места: тележка, полевая кухня, резервуары для воды, палатка, походный матрас и так далее. За этим последовал короткий смешок. а Почему же вы не привезли с собой мужа? Сидя на корточках, я поднимаю голову и даю именно тот ответ, которого она ждет. Ну, ему нужно работать. Рассмеявшись, она жестом просит меня собрать свой странный багаж и отпускает. Вот так я официально попала в Сибирь. 1 августа 2011 года, порт Байкала. Я на берегу озера Байкал. Впервые смотрю на него и меня поражает его спокойная мощь. Согласно тем картам, которые мне удалось найти в Иркутске, я смогу обойти озеро по южному берегу. Но с первых же шагов я оказалась между озером и скалой. В течение недели иду, а точнее прыгаю по железнодорожной колее, потому что это единственное свободное пространство. Тележка, которая обычно едет за мной без дополнительных усилий, теперь пристегнута к поясу двумя большими карабинами. Так я прохожу через 39 туннелей и 248 мостов, оглядываясь назад, до сих пор вижу, как стою перед входом в туннель с налобным фонариком и прислушиваюсь: не едет ли поезд? А затем наклоняю голову и устремляюсь в этот черный и мрачный коридор. Больше всего меня волнуют разнообразные поезда, которые ходят по этой линии, самодельные тележки, на которых ездят местные жители в промежутках между официальными поездами, группы туристов, набивающихся в старомодные вагоны, которые тянет древняя паровая машина, официальный поезд, проносящийся как шаттл, удивительно строго по расписанию. Природа вокруг выглядит просто божественно. Повсюду цветут дикие цветы, высокие и элегантные, прикрывают те, что стелются в их тени густым ковром. Легкий воздух пахнет гумусом и хлорофиллом. Внизу у самых скал господин Байкал дает не меньше поводов для восхищения. Вдалеке в ы н ы р и в а ю т из воды пресноводные байкальские тюлени, пуса с и б и р и к а демонстрируя свои маленькие круглые головы блестящего черного цвета. Они остаются на поверхности, чтобы вдохнуть достаточно воздуха, и исчезают, не оставляя кругов на воде. Байкальские тюлени принадлежат к немногочисленным видам пресноводных тюленей. В озере Байкал живет 60 тысяч особей. Пока сижу на берегу этого великого озера, я не достаю свою удочку, потому что не хочу случайно поймать выдру или тюленя, которые обитают в поверхностных водах. Я отправилась в путь не с т о й н о г и По прибытии в с л ю д я н к у я обнаруживаю другую реальность: нищету и загрязнение окружающей среды в результате работы целлюлозного завода. Этот завод закрыт в конце 2013 года. Из леса появляются люди с косыми взглядами, лицами, залитыми алкоголем и бесцветными глазами, лишёнными света. Мужчины ошибаются то там, то здесь, словно чего-то ждут. Надежда давно покинула этот заброшенный край света. Здесь люди называют себя теми, про кого правительство забыло. Идти дальше уже поздно, поэтому мне придётся заночевать здесь. К сожалению, эконом отели, которые я нахожу, не хотят принимать меня. Меня силы искриками выставляют за д в е р ь Я обошла весь город, но безуспешно. Везде мне говорили, что нет мест, либо что они меня не примут. Поэтому я позвонила Наталье, которая очень разозлилась из-за подобного отношения ко мне. Она предупредила, что пахнет жареным. Я сделаю пару звонков и перезвоню, подытожила она. с к о р е Наталья сказала, что нашла место, где я смогу безопасно поспать, но это аж на другом конце города. Она обеспокоена, поскольку ее источники доложили, что мое появление вызвало волнение, и несколько парней собираются подкараулить меня на дороге, чтобы ограбить. н а т а л ь я просила меня подождать, чтобы она успела продумать мой следующий шаг. Я повесила трубку в смешанных чувствах, и вот телефон зазвонил снова. Слушай, в деревне возле с Людянки есть семья. Они заберут тебя и отвезут на машине до деревни. Всем говори, что за тобой приедут мои друзья. Не говори, куда ты идешь, это очень важно. После такого звонка даже в самых маленьких городках я останавливалась только в магазине, чтобы купить продуктов. Затем, словно дикий зверь, устремлялась в лес, где чувствовала себя в безопасности. Здесь растут березы и ели, летает куча комаров, м о ш к а р ы и других насекомых, которые окружают меня целым облаком. Сила, которую излучает тайга, хорошо ощутима и резко контрастирует с жителями этого уголка мира. Южная часть Сибири медленно разлагается, как перезревший гриб. Местная энергия разрушает всех, кто не понимает, что каждый м и г имеет значение для выживания. Здесь все еще встречаются бетонные каркасы времен Союза, голые, словно скелеты. Тайга, величественная и завораживающая. Я обожаю этот густой и оживленный лес. В это время здесь полно ягод, малина, голубика, а также м н о ж е с т в о таких, которых я никогда не видела. Я живу в тайге, лишь изредка показываясь людям. Даже в г л у ш и я стараюсь прятаться. Медведи тоже едят малину. За это время мне не удалось ни разу справить малую нужду без облака москитов, кусающих меня за ягодицы. Но мне п р и ш л а с ь по душе эта дикая и экстремальная часть леса. Порой бывает холодно и идут дожди, затем светит солнце и это оживляет мои будни. Мой Диджой. Лежа в палатке, я получаю текстовое сообщение на спутниковый телефон. Быстро перезвони. Тема Диджой. Хватаю телефон, злясь на себя, что так долго не проверяла его. Назвонилась маме, которая ухаживала за диджоем в м о ё отсутствие. Она сообщила мне плохую новость: здоровье диджоя внезапно и резко ухудшилось. У меня внутри все опускается. Я знала, что это может случиться, но между пониманием головой и пониманием сердцем лежит целая пропасть, в которую я сейчас упала. Я говорю с ним, как говорила всегда, но спутниковый телефон изменяет м о й голос. Прошу маму, чтобы она приготовила ему его любимую пасту, и кладу трубку. Я плачу и не могу остановиться. Я одна в палатке посреди леса, который внезапно стал меня угнетать. Ничто в мире не способно меня утешить. Наступает ночь, а я все еще всхлипываю. Затем на рассвете, заплывшими глазами и опустошенным сердцем, где ничего не осталось, внезапно ощущаю в своей палатке знакомый запах. Вначале он почти не уловим, но со временем становится очень сильным. Это запах моей собаки, особенный, сразу и мягкий, и изысканный, и вместе с тем очень чистый. Занимается утренне заря, а я все еще сижу в палатке в шоковом состоянии. Меньше, чем через неделю, он умирает. Я пересекаю Сибирь с грузом горя на плечах. Не прошло ни дня с тех пор, чтобы я о нем не думала. Думаю даже сегодня. Сидя на обочине грунтовой дороги, снимаю перчатки и достаю термос, который находится в боковом кармане рюкзака. Мое внимание привлекает какой-то шум, и я поворачиваю голову. Срабатывает защитный инстинкт, и я успеваю отпрыгнуть в сторону как раз вовремя, чтобы не попасть под десяток военных танков, которые проносятся мимо на полном ходу. Я всего в нескольких километрах от монгольской границы, и земля кишит военной техникой и людьми в военной форме, словно муравьями. В самом конце долгого спуска внезапно возникает кяхта. Это пограничный город с десятью тысячами жителей. Город пережил эпоху расцвета во времена, когда на юг из Сибири везли меха, а обратно из Китая доставляли чай. Мне интересно посмотреть, что осталось от него теперь. Я иду вдоль маленьких деревянных домов в окружении дряхлых заборов. Украшением служит помятый металл и коррозия. Люди замкнуты м и л и ц а м и Монголия всего в паре километров отсюда. Я покупаю себе растворимый кофе и пью, облокотившись на небольшую стойку. Прохожие смотрят на меня с удивлением, но без особого любопытства. Это очень точное определение без особого любопытства. Здесь нет ничего интересного. Но я представляю себе караваны, оживление, которое возникало с их появлением, звуки и резкие запахи экстрементов животных на дороге, смех торговцев, крики на углах улиц, постоянное движение народа. Поднимаю голову. Я замечталась, подставив лицо теплым п а р а м кофе. По костям прошелся холодный ветер. В отдалении виднеется лес, который кажется готов сожрать город. Деревья подернуты золотом, красным огнем и всеми остальными роскошными цветами осени. Зима уже приближается. Миссия выполнена. Сибирь осталась позади. Экспедиция по Азии продолжается. Я вернусь в Иркутск, оттуда отправлюсь на самолете в Бангкок, где мне нужно будет сделать кое-какие покупки. Затем поеду в Ботон, на самом севере Лаоско-Китайской границы, где наконец смогу продолжить идти по первоначальному маршруту в сторону Австралии.